Илья поставил точку. Хотел захлопнуть ноутбук, но передумал. Еще раз перечитал последнюю сцену, хотел что-то подправить, но понял, что нет. Слишком устал. Завтра на свежую голову он еще раз все самым внимательным образом просмотрит и после вызовет Ванечку. Пусть тот оценит. Его размышления остановил телефон. Илья снял трубку. «Алло? Я слушаю, кто?» «Ах, это вы, да-да. Я помню, конечно». «Да, мы можем встретиться. Можем прямо сейчас. Вы знаете, где я живу?» «Прекрасно. Тут недалеко есть суши-бар, если вы не против». «Окей. Тогда через 10 минут». Спустя 10 минут Илья вместе с каким-то средних лет мужчиной сидел за столиком в том самом японском заведении. Со стороны их беседа не вызывала никакого интереса, но тем не менее была весьма и весьма любопытной. Человек, сидевший напротив Ильи, был несколькими днями ранее представлен ему на очередном светском сборище как один из агентов крупнейшего голливудского кинопродюсера. Протянув Илье руку, американец отрекомендовался следующим образом. «Помните, как там у нашего Набокова?» И процитировал. «Позвольте представиться», — сказал попутчик мой без улыбки. «Моя фамилия Н». «Так вот, фамилия моя вам ничего не скажет. И имя у меня апостольское — Пол». Почему же он ваш, Набоков-то? Чуть обиженно парировал Илья. Он все же наш, русский, великий русский. Смотря, что подразумевать под нашим, глубокомысленный изрек Пол. Они выпили тогда, между ними завязалась непринужденная легкая беседа, но уже очень быстро Илья, которого так и распирало желание поделиться своими творческими успехами, не смог более сдерживаться и попросился извольнее рассказать придуманную им историю. Продюсер с несколько страдальческим лицом вежливо согласился выслушать его. Но постепенно рассказ Ильи, казалось, увлек его, и он время от времени, задавая очень грамотные и по существу дела вопросы, с большим интересом дослушал до конца, а затем со значением, подняв палец, предложил. «В том, что вы мне рассказали, есть несомненный прокатный потенциал. Предлагаю встретиться и поговорить по существу вопроса. Здесь не та обстановка. Дайте свой телефон». Илья с радостью дал и телефон, и адрес. Помощник продюсера немедленно исчез, да так ловко, если угодно, кинематографично, что Илья несколько минут стоял, разинув рот и не веря глазам своим. После этого разговора он, заметно и постоянно волнуясь, прожил несколько дней. И вот, наконец, долгожданный звонок. Стоит ли говорить, что Илья отправился на эту встречу в самом приподнятом настроении? И чем же у вас все заканчивается? Вы думали над финалом? Голливудский эмиссар, прищуриваясь и втягивая в себя мохито, внимательно посмотрел на Илью. И от его взгляда обладатель полумиллиардного состояния почувствовал себя студентом, вытянувшим на экзамене билет, содержание которого ему решительно неизвестно. А профессор строг и самодурист до такой степени, что на переэкзаменовку можно не рассчитывать. Заглотнув ком, Илья рассказал о падении главного героя в океан с высоты в 500 метров. Такой финал произвел на парня из Голливуда неблагоприятные впечатления. Его физиономия приняла кисло сострадательное выражение, и он изрек: "А вот финал, дружище, у вас пахнет дерьмом. Следовательно, и сам он дерьмо. Финал я вам скажу никакой. Но почему?" воскликнул сильно уязвленный такой жесткой критикой Илья и даже топнул ногой от досады. Даже самому маленькому начинающему драматургу свойственно огромное тщеславие. Без него никуда. Потому что конец в такой истории должен быть... Помощник-продюсер немного помедлил, словно подбирая нужное слово. Должен быть гуманистичным. Иными словами, хэппи-энд? Тот утвердительно кивнул. Именно, хэппи-энд — это прежде всего положительная реакция зрителей, следовательно, кассовые сборы. Никому не нужно, чтобы зрители выходили из кино с мрачными лицами и желанием, если не удавиться, то по крайней мере выпить три двойных порции виски. Чтобы поскорей забыть тот «факкин щит», который им показали за их же деньги. Второй раз зрителя не заманишь. Да и не будет второго раза. После первого крупного провала с вами, как со сценаристом, никто не захочет иметь бизнес. Я понимаю, что ваш случай исключительный, и вы сами в состоянии оплатить весь съемочный процесс, сделать кино целиком на собственные деньги, но ведь вы деловой человек, не так ли? И это пусть новое для вас дело рассматриваете в том числе и с точки зрения коммерческой выгоды. Еще раз повторяю, это вполне симпатичная история, но финал ее требует полной переработки. Да. К тому же в том виде, как она есть сейчас, история не закончена, там есть потенциал еще минут на двадцать, как говорят у нас в кино. А это, к вашему сведению, колоссальный объем сценарного текста. Голливудец поглядел на свой разноцветный с волнистыми стрелками Зельберштайн. В манере пола одеваться во всей его внешности лишь на первый взгляд не было ничего необычного. На самом деле не только этот зюльберштайн но и причудливые запонки в виде черных ящериц и какого-то особенного чокнутого кроя пиджакаля Виктюк не лишь от того, что в отличие от Виктюковых одежд был черным, а не семирадушным, Чудесные смахивающие на ковбойские сапоги тесненные кожи с серебряными пряжками. Все это было на самом деле совершенно милым, ненавязчивым. Вкусом отличалось отменным и полностью гармонировало со своим хозяином, делая его веским человеком однажды продумавшим самого себя до мелочей, до да с тех пор так и оставшимся в этом образе, давно превратившимся в его естественное и единственное «я». Так вот, Пол поглядел на часы, через стол подал Илье свою карточку, извинился за краткость беседы. «Вы говорите, что работаете с режиссером. Кто он? Я его знаю?» «Ах, ваш соотечественник, окей». Я хочу взглянуть, как у него получается. Устроим просмотр, скажем, через неделю. А вы, мой друг, доработайте финал. Помните, что лишь с хэппи-эндом есть шанс не только окупить затраты на кино, но и сделать картину прибыльной. Он с хитрецой поглядел на Илью и прибавил. Я читал ваших писателей. У них все перед расставанием пьют на пасашок. Ваше здоровье. Илья проглотил свой махито пожал профессиональную голливудскую руку, и они разошлись по своим делам. Вчерашний жулик, метящий в кинодраматурге, вернулся домой, сел перед камином, вытянул ноги и принялся фантазировать. Однако уже спустя полчаса у него самым диким образом разболелась голова, чего прежде никогда не случалось. Он отнес это состояние к переутомлению и завалился спать. А в это же время, совсем недалеко от того фешенебельного района, где проживал Илья и ему подобные сливки эмиграции, агент голливудского продюсера Пол достал из тумбочки упаковку лекарства с надписью «антирадиационные средства» и, запив водой, проглотил сразу две крупных серых таблетки. Надпись на упаковке была сделана по-русски.